Рождение наше миру красы не придает, И наша смерть вселенной вреда не принесет. Я никого не встретил, кто мог бы мне сказать, Кому, зачем был нужен приход наш и уход.